приняли решение о введении специальных воинских званий для сотрудников Главного управления госбезопасности НКВД, от сержанта госбезопасности до генерального комиссара госбезопасности. 10 октября 1888 года родился Яков Христофорович Давтян Давыдов, Первый руководитель иностранного отдела ВЧК 1920-1921 годы. Профессиональный революционер давтян в 1920 году работал в Наркомате иностранных дел, где занимал пост заведующего отделом Прибалтийских стран и Польши. В ноябре 1920 года Дзержинский обратился с просьбой в ЦК РКПБ о направлении Довтяна в распоряжение ВЧК. Эта просьба была удовлетворена. И 20 декабря он был назначен под фамилией Давыдов, фамилия была изменена в целях конспирации, временно исполняющим обязанности начальника внешней разведки. Им было разработано положение об иностранном отделе ВЧК, решены вопросы его структуры и штатного состава. В августе 1921 года вернулся в Наркомат иностранных дел. В дальнейшем находился на дипломатической работе за рубежом. В 1937 году был обвинен в принадлежности к так называемому Троцкиско-Зиновьевскому блоку. 28 июля 1938 года по приговору особого совещания НКВД расстрелян, реабилитирован, 1956 году. 13 октября 1949 года Совет министров в СССР образовал Министерство государственной безопасности СССР, которое в дальнейшем на правах первого главного управления вошла внешняя разведка. 16 октября 1913 года родился Владимир Борисович Барковский, видный советский разведчик, герой Российской Федерации, 1996 год. Пришел на работу во внешнюю разведку в 1939 году после окончания Московского станко-инструментального института. В конце 1940 года направлен в Англию в качестве оперативного сотрудника лондонской резидентуры, занимался научно-технической разведкой, приобрел ряд источников, через которых получал важную секретную информацию, в частности в области атомной энергии и атомного оружия. В дальнейшем выезжал в длительные командировки в Соединенные Штаты Америки и страны Западной Европы. Прошел путь от оперативного сотрудника до резидента. Занимал руководящие должности в Центральном аппарате разведки. Являлся профессором одной из кафедр Краснознаменного института КГБ, ныне Академии внешней разведки. За заслуги в разведывательной работе полковник Барковский был награжден орденом Красного Знамени, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны второй степени, красной звезды, знак почета, многими медалями, а также нагрудными знаками почетный сотрудник госбезопасности и за службу в разведке. В 1984 году вышел в отставку по возрасту. Является членом авторского коллектива «Очерков истории российской внешней разведки». 25 октября 1977 года подписан приказ председателя КГБ СССР о создании учебного центра спецфакультетов Краснознаменного института по оказанию помощи в подготовке квалифицированных кадров для национальных служб безопасности дружественных стран. 26 октября 1925 года председатель ВСНХ Дзержинский направил ВИНО записку о создании при нем органа информации о достижениях заграничной техники.